Хлоя. Хлоя спустилась, чтобы попрощаться, пускай не открыто. Ей не хотелось, чтобы семья догадалась, что она уходит навсегда. Они все узнают из письма, которое Хлоя планировала оставить у себя на столе. Она написала его при свете фонарика перед сном, но сейчас раздумывала переписать его заново. Первая версия оказалась слишком язвительной. Грубить не было причины. Неизвестно, когда она увидит семью в следующий раз. Спустя дни? Недели? Никогда? Во время зомби-апокалипсиса будущее предугадать нельзя. В любом случае, Хлоя хотела устроить идеальный завтрак. Когда она положила руки на плечи отцу, он нежно похлопал ее ладонь. «Привет, тыковка!» «Доброе утро, папочка!» Хлою кальнула совесть. в доме будет одним ртом меньше но в остальном вряд ли отцу станет проще макс мертвый груз а с мамой катастрофа ее кстати хлоя сегодня не видела что странно хлоя была готова поклясться что не так давно слышала ее голос мама еще спит дэн замер нет а где она она вышла куда спросил макс «Ну, так, ненадолго. До рассвета. Почти. Зачем?» «Просто встретиться кое с кем. С кем?» Даже Макс, который ничего не понимал в человеческих взаимоотношениях, почуял что-то неладное. «С другом. В шесть утра?» «Было ближе к семи», — Дэн указал на будильник, стоящий на столешнице. Он показывал семь часов тридцать минут. «Мне кажется, эти часы почти правильные. Мама скоро вернется. как Как-то не складывалось. «С кем она встречается в семь утра, когда все закрыто, а машины не ездят? И даже связаться ни с кем нельзя?» «Мне кажется, с коллегой». «Тебе кажется?» В этот момент на кухню зашел туповатый босс Дэна в шортах и толстовке. «Как оно, Альтманы?» «Марти!» — Дэн вскочил на ноги. «Тебя-то я и хотел увидеть!» Марти оглядел комнату. «Ты тут одежду не видел?» «Пап!» — воскликнул Макс. Босс же нарочно её не замечал. «Вон там!» — сказал Дэн, указывая на кучку одежды на стуле. «И нам нужно кое-что обсудить». «Пап!» «Не вопрос, сожги! Все высохло!» Марти изучил свою одежду. «Где мама?» Хлоя намеревалась вести себя как идеальная любящая дочь, но уклончивость отца ее раздражала. «Милая, нам с Марти нужно поговорить минутку. Можете выйти с Максом ненадолго?» «Сначала скажи, куда пошла мама». Макс пришел на подмогу сестре. «Серьезно, пап, где она?» В повисшей тишине все уставились на Дэна, а тот уставился на стол. «Я бы просто сказал», — предложил Марти. «Сказал бы что?» — спросила Хлоя. Дэн злобно воззрился на своего начальника, который пожал плечами. «Прости, приятель, не хотел вмешиваться». «Ваша мама...» — Дэн вздохнул. Пошла навстречу анонимных алкоголиков. У Хлои сжался желудок. «Это хорошо или плохо?» — наконец спросил Макс. «Хорошо!» — разулыбался Марти. «Ей полезно, приятель!» «Хорошо», — заверил Дэн. Она поняла, что у нее небольшая проблема, и обратилась за помощью. Так что беспокоиться не о чем. «И мы можем об этом поговорить, но сначала нам с Марти нужно кое-что обсудить. Давайте вы, ребята, сходите наверх, я позову, когда завтрак будет готов, хорошо?» Хвои и Макс кивнули. Девушка вышла из кухни, брат пошел за ней. «А что на завтрак?» — услышала она голос Марти. «Вообще имеет смысл», — сказал Макс, когда они поднялись на второй этаж. «Она правда много пьет, но «Но как-то странно идти именно сейчас, да?» Хлоя не ответила. Пыталась осознать эти новости. «Прощальное письмо точно придется переписать. Большая часть его посвящалась маминой проблеме с алкоголем и теперь устарела. А еще нужно закончить собирать вещи». Когда Джен вернется, они с папой наверняка спрячутся где-нибудь для очень серьезного разговора. И Хлоя сможет воспользоваться моментом и выскользнуть из дома незамеченной. «Хлоя?» Она остановилась на пороге своей комнаты и посмотрела на брата. Он продолжал говорить, хотя она давно перестала слушать. Его лицо сморщилось от волнения. «Ты тоже волнуешься?» Хлоя не поняла, говорит ли брат конкретно о маме, Или о ситуации вообще? Но покачала головой и попыталась ответить тепло и ласково. «Нет, все не так плохо, не переживай. все будет хорошо». А потом Хлоя скрылась в комнате и закрыла за собой дверь. Дэн. «Почему ты стирку устроил, мужик?» «Если бы ты понюхал мои нестиранные шорты, то не задавал бы таких вопросов. Ты половину нашей воды использовал». «Кстати говоря, кипит». Черт! Дэн подбежал к плите и выключил огонь под кастрюлей для овсянки. «Марти, с водой вопрос буквально жизни и смерти». «Приятель, во-первых, извини. Я думал, мы не так много использовали». во вторых расслабься ты слишком остро все воспринимаешь я достану нам еще воды я сторожевой пес как у них самих нет воды у эдди целый бассейн воду из бассейнов пить нельзя нет можно нет нельзя в ней хлорка ладно останемся каждый при своем мнении но неважно Мы сегодня разберемся с Риджеланом, а потом, богом клянусь, я принесу тебе столько воды, сколько ты захочешь. Вчера же принес, нет? Да, но потом ты сам же все выпил. Потому что мы не хотели брать вашу. В комнату проскользнула Марина, одетая в костюм для йоги. Кто-нибудь приготовил кофе? Хорошая идея, согласился Марти. Дэн, у тебя зёрна или молотый? Мы не можем варить кофе, вскипел Дэн. «Да можем, конечно. Нам не нужна кофеварка, просто нальем, у нас нет воды, Марти. Приятель чего-то такой злобный. Это из-за Джан? «Я знаю, ты в очень непростой ситуации, это не из-за Джен». «У нее серьезная проблема», — заговорила Марина. «Расстраиваться нормально?» Дэн упал на стул. «Это не из-за Джен. А из-за всей этой ситуации он снял очки». Зажмурил глаза и сжал пальцами переносицу. «Мы не рассчитывали на двух лишних людей!» Дэн открыл глаза и увидел, как расплывчатая фигура Марти нависла над ним, крутя в пальцах какой-то предмет, который Марти достал из кармана шорт. Дэн снова надел очки. Марти положил на стол долларовую купюру. «Это поможет?» — спросил Марти. «Да». В тот же момент Дэн осознал, что это ловушка. Марти должен уйти. Как бы Альтманы не нуждались в деньгах, принять их было нельзя, иначе выгнать Марти не получится. Дело не в деньгах. Может, все-таки в них? Суть вот в чем. Мы уезжаем. Я увожу семью к маме в Массачусетс. Мы собираемся запереть дом. Так что извини, но вам придется разбираться самим. Марти сморщил нос. «Нафига вам Массачусетс?» «Потому что там не здесь, и, может, его с улицы донесся автомобильный гудок». «О, это за мной!» Козак говорил, что заедет». Марти направился по коридору ко входной двери. При упоминании одного из лидеров сторожевых псов, который, если верить словам Эдди, вчера на ужине принимал решение о рекрутах, Дэн тоже встал. «Может, мне тоже стоит пойти?» «Если они по какой-то причине не уедут из города, неплохо было бы присоединиться к этим парням с оружием». «Просто сиди смирно», — сказал ему Марти. «Не нужно давить, но не переживай, я замолвлю за тебя пару словечек». Дэн постоял немного, раздумывая, не стоит ли все таки последовать за Марти. Потом снова сел и постарался не смотреть на долларовую купюру, лежащую рядом с ним на столе. Марина села рядом. «Дэн, можно я честно скажу, что я вижу?» «Давай». Тяжело было отказаться от прямой просьбы Марины. Она пугала, одни только скулы чего стоили. Мне кажется, ты убегаешь от проблемы, вздохнула женщина. Но убежать от нее нельзя. Почему? Потому что вы меня найдете и убьете. Но Марина думала о совершенно другой проблеме. Джен пьет днем, продолжила она. Мой отец тоже пил, это очень серьезно. И нельзя заставить ее бросить резко, потому что тогда с ней может сделаться припадок. — Еще не все так плохо, — запротестовал Дэн. До них донесся звук открывающейся и закрывающейся двери. Марина нахмурилась и покачала головой. — Мне кажется, у тебя период отрицания. — Ребята, зацените! — в комнату вошел Марти. В руках он держал штурмовую винтовку. Глаза его горели. Дэн ахнул. Так близко оружие он видел только у некоторых полицейских на Пенсильванском вокзале. И уж точно не у себя на кухне. Джен. Судья, который, по всей видимости, был председателем на встрече, зачитал подготовленное вступление с ламинированной бумаги. Затем спросил, не пришел ли кто новенький, и пять пар глаз повернулись к Джен. Она махнула рукой. «Привет, я Джан». «Добро пожаловать», — прогудели остальные, будто не говорили ровно то же самое две минуты назад, когда она вошла. Затем судья стал спрашивать о прогрессе, наметившемся в делах у участников встречи. «Винс, парень с татуировками, не пил 63 дня». Ему похлопали. Морщинистая Сильвия объявила, что в начале месяца отпраздновала два года трезвости. Ей тоже похлопали. Лучшим в мире бабушке с дедушкой сказать было нечего, так что они только аплодировали, самодовольно улыбаясь. А может, они просто были хорошими людьми. Джен еще не поняла, насколько цинично стоит к ним относиться. Затем судья объявил, что сегодняшняя встреча — литературная. Это объясняло, почему на каждом третьем свободном стуле лежал потрепанный томик под названием «Двенадцать шагов и двенадцать традиций». «Согласно расписанию», — сказал судья, сверившись с записями в папке, — «сегодня мы будем читать традицию номер четыре». Группа захихикала. Джен не поняла, почему. «Что-то смешное в традиции номер четыре». Джен взяла себе томик с соседнего стула и присоединилась к чтению вслух. Читали по очереди, по одному параграфу. В тексте невнятно рассказывалось о какой-то древней группе анонимных алкоголиков, которые попытались открыть лечебный центр, но вскоре разорились. Джен не поняла мораль истории. «Пьяницы не должны открывать бизнес». Так это здравый смысл. Она не имела представления, при чем тут алкоголизм и как знание этой истории могло ей помочь. Затем один за другим члены группы стали поднимать руки, желая высказаться. Джан ожидала услышать замысловатые попытки притянуть к ситуации за уши какой-нибудь моральный урок, но происходило ровно обратное. Начала обсуждение лучшая в мире бабушка. Диана, алкоголик, объявила она скрипучим голосом. Скажу честно, я не услышала ни слова. Даже то, что сама читала. Мысли были где-то далеко, понимаете. Все закивали, они понимали. Но знаете что? продолжил Диана. «Я рада, что мы это прочитали. Потому что это нормально. А это то, что мне нужно сегодня. Мне нужно что-то нормальное. Просто сидеть в этом зале, видеть ваши лица и читать эту ерунду. Не поймите меня неправильно. Мне нравятся традиции. Они помогают мне жить, но я терпеть не могу встречи, где мы читаем традиции». И богом клянусь, приходить сюда и злиться из-за того, что мы, оказывается, будем читать традиции, от этого мне становится лучше. Не могу это объяснить. Следующие пять минут Диана безуспешно пыталась это объяснить, несколько раз отмечая, как благодарна, что живет в Риджелоне, где есть вода. «Ведь неважно, насколько все плохо», — отметила Диана. всегда может быть еще хуже. Если бы мы со Стивом жили на три квартала южнее, это была бы совсем другая история». Джен молча злилась. «Я не мылась несколько дней. У меня кончается питьевая вода. Какой эгоистичной сволочью нужно быть, чтобы тыкать меня носом в...» «Кстати говоря», — добавил Диана, — «может, кто-то хочет зайти». «Принять душ, наполнить бутылки. Дверь открыта, только скажите». «А, отбой», — подумала Джен, «Это очень щедрое предложение». Следующим заговорил муж Дианы. Лучший в мире дедушка. «Стив, благодарный алкоголик, проходящий курс лечения», — прохрипел он. «Если бы я сейчас был пьян, помоги мне, Боже, я бы валялся на диване абсолютно бесполезный. Или выл бы на Луну. Когда я услышал, что случилось вчера в Уолмарте в посейке. Он покачал головой, отчего его щеки затряслись. Трагедия! И там мог быть я, в самой гуще. Стив ударился в воспоминания о преступлениях, которые совершил в молодости. Джен перестала слушать и стала думать, как повежливее напроситься домой к нему и Диане. и узнать, что же такого случилось в Уолмарте в посейке. Следующим говорил Винс. Вены под его татуировками пульсировали, когда он рассказывал о себе. «Я прошел восемь километров, чтобы попасть сюда. Встал еще ночью, не знал, сколько времени. Если бы я знал, что все это ради чертовых традиций...» Все, кроме Винса и Джен, засмеялись. «Но, по правде говоря, мне все равно нужно было прийти». Продолжил он. Последние два года этот зал спасал мне жизнь каждый божий день. Когда я протрезвел первый раз, это был настоящий подарок. Но я не воспринял его всерьез, потому что тогда я ничего не потерял. В этот раз у меня нет дома, у меня нет денег, я не знаю, как я буду обедать. Пытался найти работу, Джен не могла не задуматься, насколько татуировки мешали этому процессу. А потом весь мир рухнул к черту. Но я понимал, что нужно тащить свой зад сюда, потому что это единственное место на Земле, где меня поддержат. И если я повернусь к вам спиной, вы не воткнёте в нее нож. Когда Винс выдохся, заговорила Сильвия. Она начала с благодарности Диане и Стиву, которые разрешили Сильвии и ее взрослой дочери помыться у себя дома в среду. «И за что я благодарна этим встречам?» Мы с дочерью все еще прорабатываем некоторые вещи. У нее скопилось много обид из-за того, что пришлось расти в доме с матерью-алкоголичкой. Но когда во вторник погас свет, она пришла ко мне, потому что хотела быть рядом. Голос Сильвии охрип от эмоций. И это настоящий подарок. Я очень сожалею о том, как вела себя с ней раньше, когда употребляла. Я пыталась быть хорошей матерью, У меня были добрые намерения, но я просто не присутствовала в жизни дочери. Физически — да, но эмоционально. Я не видела дальше своего носа. Даже когда ненавидела себя за то, что я делала, я все равно думала только о себе. Я никогда не ставила дочь на первое место. Никого не ставила, понимаете? Там был только Джек Дэниелс. У меня не было отношений ни с кем, кроме алкоголя. И это стоило мне дочери. Она закончила школу и уехала. Не разговаривала со мной пять лет. Джен почувствовала, как злость, собравшись в комок у нее в горле, пыталась прорваться наружу. «Но сейчас...» — продолжила Сильвия со слезами на глазах. «Спасибо этим встречам, моя дочь, когда все плохо, а все довольно плохо, если вы не заметили». «Знает, что может на меня рассчитывать. А я знаю, что могу рассчитывать на всех вас». Сильвия глядела собравшихся, стирая влагу со щек. «Мне страшно до смерти. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня утром я встала на колени и попросила Бога, чтобы он позволил мне быть полезной. Полезной дочери и всем остальным в моей жизни. И если я буду помнить об этом... Не стану сегодня пить. Просто буду двигаться вперед сквозь страх. Я знаю, что все будет в порядке. Спасибо, что выслушали. Спасибо, что поделилась, пробормотали остальные. Высказались все, кроме судьи и Джен. Их взгляды встретились. Не смотрите на меня, Фрэнк. Мне нечего рассказывать. Фрэнк — алкоголик. «Привет, Фрэнк», — ответили остальные. «Рад быть здесь сегодня. Рад быть где угодно, в моем то возрасте. Особенно после многих лет пьянства. Знаете, забавно, поживешь своё, увидишь много всякого дерьма. И что бы сейчас ни происходило, хорошим это назвать нельзя. Я помню нью протесты, Одна из 159 акций протеста против расовой дискриминации, переросших в массовые беспорядки, прошедших во многих штатах Америки в 1967 году. Тоже было нелегко. Но мы их пережили. Так или иначе, но переживем и это. По пути сюда утром... Фрэнк замолчал и засунул руку в карман. Кстати, кому ключи на завтра? Стив поднял руку «Мне». Судья вытащил несколько ключей на кольце и передал их Стиву. «Спасибо, приятель. Должен сказать, отличные свитера сделали мне день». Все добродушно посмеялись. «Стив не хотел его надевать», — проворчала Диана. «Говорил, они дурацкие. А я ему так хорошо будет немножко подурачиться». «Еще смешки». Судья одобрительно закивал. На чем я остановился? спросил он. По пути сюда утром, напомнил Стив. Точно. И я подумал, что если никто не придет, я буду сидеть один и читать эту традицию номер четыре в пустой комнате. Но я оказался не один. И я чертовски благодарен каждому из вас. Диане, Стиву, Винсу. Сильви, новенькой, судья подмигнул Джен и продолжил. Я не знаю, что сейчас происходит, и что произойдет. Господь не показывает мне трейлеры будущих развлечений и уж точно не спрашивает разрешения, если захочет что-то сделать. Я знаю лишь, что вчера я не опил, и сегодня, скорее всего, не буду. И сейчас, прямо сейчас. Я в порядке. И этого достаточно. Спасибо. Спасибо, что поделился, пробубнили остальные. В наступившей тишине внимание всех собравшихся обратилось на Джен. Большинство, конечно, прямо на нее не пялилось. Они смотрели на свои руки, в пол, друг на друга. Но все ждали. Ждали, когда новенькая обнажит душу, признается в грехах. поделиться страхами или обругает традицию номер четыре да что угодно повисшая в комнате тишина требовала какого-то вложения от Джен когда этого вложились все они выслушав остальных Джен больше не могла быть циничной им хорошо здесь похоже эти люди искренне заботились друг о друге получали настоящую поддержку если учесть обстоятельства это многое значило Джен подозревала, что стоит ей открыть рот. Собравшиеся поддержат и ее. Как жаль, что она не пришла сюда раньше. Ей бы очень помогло. «Я сегодня просто слушаю», — сказала она. Судья позволил тишине продлиться еще немного. «Кто-нибудь хочет что-то добавить?» «Нет?» «Хорошо, тогда расходимся». Дэн. Она настоящая? Спросил Дэн, надеясь, что ответ отрицательный. Думаю, да. Марти переложил винтовку в левую руку, а правый полез в карман. Мне дали дополнительный магазин. Черт. Вытаскивая квадратный магазин с патронами, Марти выронил пачку купюр. Нагнулся, чтобы поднять ее с пола, и ствол винтовки качнулся в сторону Дэна и Марины. Они закричали «Марти! Мартиан!» «Не направляй эту штуку на нас!» Дэн вскочил на ноги и попятился назад, чтобы встать по другую сторону кухонного островка от Марти. «Если не знаешь, как этим пользоваться, может, не стоит его брать?» «Мужик, расслабься, это не ракеты строить. В ней всего три движущиеся части. Предохранитель включен. «Сейчас проверю». Марти повертел винтовку в руках. «Где он, не знаешь?» «Боже мой, Марти, пожалуйста, убери ее! Успокойся, я разберусь!» Марина тоже ушла с линии огня и теперь стояла слева от мужа. Она указала пальцем на место чуть выше и позади курка. «Это он вот здесь?» «Наверно», — Марти поднял винтовку поближе к глазам. «Опусти ствол!» — закричал Дэн, ныряя за островок. «Мужик, хоррэ орать! Из-за тебя я нервничаю!» Дэн медленно выпрямился. Марти щурясь смотрел на предохранитель. «Все довольно просто», — заметил он. «Огонь, предохранение... Так, мне типа сдвинуть к предохранению, правильно? Я не знаю, сейчас он включен?» «Должен быть», — Марти нажал на курок. За этим последовал самый громкий хлопок в жизни Дэна. Пижамные штаны затрепетали, и по правой ступне прошлась резкая волна боли. Твою мать! В ушах звенело так, что Дэн почти ничего не слышал. Он посмотрел вниз. Поступне текла тоненькая струйка крови. Чуть выше к штанам прицепились деревянные щепки. Рядом с ногой от выстрела открылась нижняя правая дверь шкафчика. Протянув к ней руку, Дэн обнаружил дыру размером с кулак. ощетинившуюся разорванными кусками дерева. «О, блин! Прости, приятель!» Из-за звона в ушах, казалось, Марти говорил словно из бочки. Марина в ужасе закрыла рот руками. Марти подошел к Дэну, к счастью, опустив ствол, и осмотрел нанесенный урон. «С тобой все в порядке? Черт возьми, посмотри на эту дырень!» Дэн нагнулся, чтобы изучить свою рану. Появилась вторая стройка крови, пересекающая первую. Ты меня подстрелил. Нет, приятель, это просто щепки от шкафчика. Марти указал стволом на дыру в дверце. Если бы эта пуля реально в тебя попала, твою ногу разметала бы по полу. Дэн потыкал ступню пальцем. Рана действительно казалась неглубокой. Повреждение слуха могло быть куда более серьезной травмой. Марина, похоже, тоже пострадала. «Это было так громко!» — прокричала она. «Я себя не слышу!» «Марти!» — Дэн злобно уставился на своего начальника. «Нахрен убери эту штуку из моего дома!» При этом мне очень жаль, я оплачу ремонт сто процентов!» Марти снова махнул стволом на дверцу. «Есть кому ее заменить?» Он указал на противоположную сторону островка. «Потому что входное отверстие довольно аккуратное, а вот выходное — просто с ума сойти!» И воззрился на винтовку, восхищенный ее мощью. «Неудивительно, что их хотят запретить!» В кухню ворвались Хлоя и Макс. Увидев винтовку, Хлоя завизжала. «Все в порядке, предохранитель включен!» — успокоил ее Марти. Но Хлоя не успокоилась. «Дэн тоже!» «Дети, возвращайтесь наверх!» — сказал он. «Сейчас же!» Макс смотрел на винтовку с восхищением. «Это Ар-15?» Марти пожал плечами. «Наверно. Ступайте наверх!» Хлоя и Макс повиновались. «Приятель, мне правда очень жаль. Серьезно? Больше не повторится?» «Думаю, тебе стоит уйти», — сказал Дэн. «В смысле, винтовки или типа мне? Обоим?» «А...» — Марти подумал немного, затем пожал плечами. «Хорошо. Я тогда пойду к Эдди. Правда?» «Да, не ожидал, что выселить Марти будет так просто». «Да, все нормально». «Что ты говоришь?» Марина оттягивала мочки ушей в тщетных попытках восстановить слух. «Мы переедем к Эдди», — громко объявил Марти. Марина кивнула. «О, хорошо! Они добрые!» Она повернулась к Дэну. «Мы уйдем! Прошу прощения!» Все еще дергая мочки ушей, женщина развернулась и пошла в гостиную. Марти пошел за ней, но остановился у стола и уставился на стодолларовую купюру. Подумав немного и бросив взгляд на Дэна, он полез в карман, достал еще одну купюру, положил ее рядом с первой и вышел из комнаты. Дэн нагнулся над столом и упал на стул. «Марти едва не застрелил меня в моей собственной кухне. Это реально? Это действительно произошло? По крайней мере, я получил 200 долларов». Дэн взглянул на вторую купюру, которую оставил Марти, и понял, что это всего лишь двадцатка. Хлоя. Через час после инцидента с винтовкой Хлоя наконец закончила все приготовления, кроме последнего абзаца прощального письма. Увидимся по ту сторону зомби-апокалипсиса оказалась слишком шутливым. «Пожалуйста, не ищите меня. Слишком враждебно». К тому же Хлоя уже высказывала эту мысль в других частях письма. «Когда все уладится, я вас найду, обещала слишком многое. Вдруг она не захочет их искать. Наконец она написала абзац, который ей понравился. «Так подумать, я бы все равно уехала в колледж через десять месяцев. А это почти то же самое. Просто я собралась пораньше. Люблю вас всех очень сильно. Все будет хорошо. С любовью, Хлоя». Предпоследнее предложение было спорно. Последнее вообще вранье. Но Хлоя хотела закончить на позитивной ноте. Дописывая письмо, она услышала голоса отца и Макса в коридоре. «Нет, мы уезжаем. А ты даже вещи не собрал. Что, если я соберу вещи и потом схожу? Ни в коем случае. Снаружи опасно. Тогда почему мы уезжаем? Это другое. Мы будем на велосипедах. Мама ушла пешком. Макс». Там люди ходят с огнестрельным оружием. Ага. Как у нас на кухне. Мой ответ нет. Н. Я. Т. Иди, собирайся. Это серьезно. Хлоя услышала, как отец спускается по лестнице. С тех пор, как его чуть не подстрелил начальник, он совсем помешался. Носился как одержимый, пытаясь собраться в этот сумасшедший велопоход. и требовал, чтобы Хлоя с Максом делали то же самое. Хлоя повиновалась, в каком-то смысле. Она собрала вещи, но не для поездки к бабушке. К счастью, отец этого не знал. Какое-то время назад он заглянул к ней в комнату, чтобы накричать за невыполнение приказа, но замолчал, заметив набитый вещами рюкзак на кровати. «Ты уже готова?» «Да». «Хорошо. Отлично, молодец. Что пишешь?» «Сочинение в Дартмут. Супер. Продолжай. Мы уезжаем, как только мама вернется. Хорошо, люблю тебя. А я тебя». Потом Дэн пошел кричать на Макса, который никогда не умел манипулировать родителями, и поэтому принял на себя удар. Если они действительно собираются уезжать, едва Джен вернется, это будет проблемой. Хлоя рассчитывала, что родители отвлекутся на некоторое время, что позволит ей выскользнуть из дома незамеченной. В худшем случае, если отец и правда уговорит маму и Макса выехать на велосипедах Массачусетс, Хлоя может притвориться, что едет с ними, а потом отколоться от группы. Благодаря хорошей спортивной форме она сможет быстро скрыться. Но Хлоя надеялась, что до этого не дойдет. Такой мелодраматичный уход травмирует всех. Лучше уйти незаметно. Пускай погорюют дома, когда найдут письмо. В дверь постучали, Хлоя открыла. «Да?» Это был Макс. Волосы грязные и спутанные, а на лице, похоже, вскочили два новых прыща. «Папа сходит с ума», — сообщил он. «Я знаю». «Вся эта фигня с Массачусетсом просто шиза какая-то». «Не волнуйся, мама его остановит». «Думаешь?» «Скорее всего». «Куда ты хотел пойти, кстати?» «К соседям». «К Станковичам». Макс сморщил лицо в задумчивости. «Нет. К судье Ди Стефана. «Зачем?» Парень пожал плечами. «Не знаю. Хотел погладить его собаку». «Серьезно? Она же не дружелюбна к чужим». «Ко мне дружелюбна». В этот момент папа забежал наверх и окликнул сына и дочь с другого конца коридора. «Оставьте место для воды и консервов». Макс раздраженно фыркнул. «Хорошо». ответил Хлоя громко и жизнерадостно. А затем обратилась к Максу, понизив голос. — Просто подыграй. — Да это смешно, — шикнул он в ответ. — Макс, ты собираешься? — снова крикнул Дэн. — Да, — ответила Хлоя за брата. — Я ему помогаю. — Хорошо, давайте по-быстрому. Мы уезжаем, как только мама вернется. Не знаю, где она бродит. — Наверное, зашла в бар, — пробормотала Хлоя. Отец прошел к себе в спальню. Макс с беспокойством посмотрел на сестру. «Думаешь?» «Я не знаю». Увидев, как встревожился Макс, Хлоя сказала. «Нет, уверена, что никуда она не зашла. Не беспокойся». «Мы не отправимся в этот дурацкий поход», — заявил брат. «Просто подыграй. Пусть мама с ним разбирается. Засунь в рюкзак одежды, чтобы было похоже, что ты собрался». «Ты так же сделала». типа того. Хлоя сделала шаг назад в комнату. Макс остался стоять на пороге. «Что?» — спросила девушка. «Ты не хочешь... не знаю... научить меня волейбольной подаче? Чего? Или типа сыграть в монополию? Или что-нибудь еще?» От выражения лица брата у Хлои заныло сердце. Они никогда не были особенно близки, а в подростковом возрасте и вовсе перестали общаться. Последние пару лет, если Хлоя думала о брате, то исключительно как о препятствии. «Зараза, опять занял ванну или доел последние хлопья?» Но Макс был ее братом. И сейчас, глядя на него, девушка поняла, что была для него плохой сестрой. Хорошая сестра не бросила бы его в такой момент. Меньшее, что Хлоя могла для брата сделать — Это сыграть с ним в «Монополию» в последний раз. Вот только они ни за что на свете игру не закончат. «Монополию» длилась вечность, а Хлое нужно убегать. Если она начнет играть и сбежит в середине, это будет поступок хорошей сестры или плохой. «Запихни одежду в рюкзак, чтобы папа подумал, что ты собрался», — сказал Хлое. «Я жду тебя на кухне».